Одиночество губительно, так говорят ученые. И агрессивные контакты губительны. Но есть еще более губительная и опасная вещь. Контактный зоопарк. Большое количество доброжелательных поглаживаний, объятий, приятных картинок в сети, на которые надо ответить, вежливых и ласковых разговоров, чужих излияний. Большое количество контактов, когда вас искренне и по-доброму трогают и гладят, жамкают, как бедную обезьянку или морскую свинку, треплют за ушком и берут на руки, прижимая к груди, а вы не можете сопротивляться. Разве можно на добро отвечать злом и рычать в ответ на поглаживание? Вы всем будете милы и приятны. Какой вы покладистый, общительный, вежливый. Для всех у вас есть доброе слово и мягкая улыбка. Как приятно с вами общаться. Вы круглосуточно готовы к доброму общению. Вас будут хвалить и рекомендовать другим. Только вы долго не протянете. Вот что я вам скажу. Если вас жамкают совершенно посторонние люди, а вы вынуждены терпеть и делать вид, что вам это нравится, вы долго не протянете. Как бедная, тихая, замученная зверушка из контактного зоопарка. Вы сначала потеряете свои силы и свой дар, а потом станете никому не нужны. Кому охота жамкать больную, облезлую зверушку с мутными глазками? Еще заразишься чем-нибудь? Да и противно. Это жестокая правда жизни. Поэтому одаренному и полезному человеку не надо давать себя хватать руками и вести добродушные, вежливые разговоры с незнакомцами, обслуживая их эмоционально. Дар исчезнет, уйдут силы и здоровье, а потом и сама жизнь истечет. Да, многим не понравится ваша холодность. Абсолютно незнакомым людям будет неприятно, что не удалось вас всласть пожамкать. Чужие рассердятся, что вы не отвечаете на их поцелуи и не прыгаете к ним на колени за кусочек сахара. Обидно будет, что вы не даете себя трогать и гладить. Но именно эти люди отнимают вашу жизнь, ваш талант и вашу энергию. Это я знаю точно. Злых можно прогнать или убежать от них, а от добрых трудно отшатнуться. Надо терпеть. Не надо. Иначе погибнете, как бедная маленькая обезьянка Держите дистанцию Не разрешайте хватать себя руками Не фамильярничайте и не заигрывайте с публикой Не спешите исполнять желания незнакомых людей Это всегда кончается плохо А публика найдет другой контактный зоопарк Их пока не запретили Там по-прежнему можно трогать и обнимать бедных зверюшек, искренне считая, что им это приятно. Да и деньги заплачены.